Наступила последняя ночь перед отплытием. Когда солнце село в толстый слой серых туч, к Том явилась депутация во главе с Люком Джервисом. Том сидел на носу и задумчиво смотрел на деревенские огни. Он навсегда прощался с Англией, опечаленный неожиданным изгнанием, в котором ему предстояло провести остаток дней, и в то же время взбудораженной возможностью наконец начать поиски Дориана и вернуться в таинственные заманчивые земли на далеком юге кто из парней хочет выпить последнюю кружку Эля в таверне и поцеловать хорошенькую христианскую девушку, прежде чем завтра мы отплывем. Вы разрешите на час отплыть на берег, капитан?» – уважительно спросил Люк. Том с минуту думал. Неразумно отпускать людей на берег. Даже лучшие моряки, выпив, становятся буйными и ненадежными. «Следующие три года им не попробовать доброго английского Эля!» – осторожно нажимал Люк. Он прав, подумал Том, и им трудно будет смириться с отказом. Он видел освещенные окна таверны на берегу. Матросы будут почти на расстоянии окрика. Особого вреда в этом нет. Отправляйтесь с ними, мистер Джервис, и присмотрите, чтобы они вернулись не позже, чем через час. А почему бы вам не пойти с нами, капитан? У вас на глазах они будут вести себя лучше, Надерутся меньше и вернутся быстрее. Это лучше, чем сидеть и тревожиться о том, что может так и не произойти, Клейб. Негромко сказала Болли со своего места у мачты. Парни оценят, если ты угостишь их и выпьешь за успех плавания. Том оставил за себя Неда. С ним осталось несколько человек, которые предпочитали выпивки гамак. Все остальные переправились в шлюпках на берег. В таверне шумно. Здесь полно рыбаков, ловцов, омаров и моряков с военных кораблей. В воздухе висел густой синий табачный дым. Том заказал своим людям по кружке Эля, и они с Аболли сели у стойки, откуда были видны вся комнаты и вход. Джим Смайл и еще один или два матроса затеяли шумный разговор с тремя женщинами в дальнем углу и через несколько минут разбились на пары. И хотя начинался дождь, вышли в ночь. «Далеко они не уйдут», – успокоил Аболли Тома. Я велел им оставаться в пределах слышимости. Том не успел и на дюйм понизить уровень содержимого своей кружки, а в двери вошли два незнакомых человека и остановились на пороге, отряхивая капли дождя со шляп и плащей. «Они мне не нравятся», – тревожно сказал Том, отставляя кружку. Оба свои крепкие парни с угрюмыми малоподвижными лицами. Они пришли не для того, чтобы пить развратничать. «Сиди тут» сказала Болли, вставая, «Я узнаю, что им нужно». Он принялся незаметно пробираться через толпу пьющих, приближаясь к тому месту, где хозяйка и две служанки разливали Эль по кружкам из двадцатигаллонного бочонка. «Доброе утро, миссис», — сказал старший из незнакомцев, «мне бы переброситься с вами словечком». «Слова ничего не стоят». Ответила она, отбрасывая волосы с глаз. «Посмотрим на деньги в вашем кошельке, тогда можно будет и поговорить». Человек бросил на стол монету, а Болли тем временем подобрался совсем близко, чтобы слышать каждое слово, оставаясь незамеченным. «Я ищу корабль», — сказал человек. «Тогда вы пришли в нужное место. Поблизости много кораблей. Вон там, спит хит и весь проклятый флот. Выбирайте». «Я ищу небольшой шлюп». Человек обворожительно улыбнулся, но его взгляд оставался холодным и жестким. «Красивый маленький корабль, который называется Хиронделл». Его французское произношение было убийственным. «Ну или ласточка». Аболи не стал ждать ответа хозяйки. Он повернулся и пошел туда, где стояло большинство моряков со шлюпа. Они смеялись и чокались. Том следил за ним через полную дымокомнату, а Болли кивнул. Недвусмысленный сигнал тревоги. Том встал и углубился в толпу, но не так явно, чтобы привлечь внимание. Он подходил к своим людям, похлопывал их по плечу, шептал на ухо. А Болли делал то же самое, выпроваживая матросов на мелкий дождь. «В чем дело?» – спросил Люк. Блейф и ищут», – ответила Болли. «Где Джон Смайли и его приятели?» «Разгружаются в каком-нибудь красивом маленьком розовом порту. Скорее всего», — сказал Люк. «Свистни им», — приказал Том. «Мы не станем ждать отлива». Люк взял свисток из кости кита, висевший на шнурке у него на шее, и дважды резко свистнул. Почти немедленно из тени за таверной выбежал Джон Смайли. За ним, застегивая штаны и поправляя одежду, показались остальные. «Назад на корабль, ребята!» — сказал им Том. Или останетесь на берегу?» До причала, где привязаны шлюпки, не больше ста шагов. Но не прошли они и половины, как сзади послышался громовой голос. «Томас Кортни! Именем закона остановитесь!» Том оглянулся и увидел, как из выбежали два рослых человека и устремились за ними. «У меня ордер на арест, подписанный главным судьей Англии! Вас обвиняют в кровавом убийстве лорда Кортни!» Этот крик заставил Тома прибавить ходу. «Бегом к лодкам, парни!» Они подбежали к каменным ступеням, намного опередив Бэйлифов, но дальше началась узкая лестница, и двое рослых мужчин начали быстро их догонять. Каждый достал из-под плаща шпагу, тяжелые башмаки стучали по булыжникам. «Стойте именем закона!» «Я их задержу», — сказал Аболли и повернулся лицом к преследователям. «Иди в шлюпку!» Но Том повернулся вместе с ним, и они плечом к плечу остановились у лестницы. «Твоя рана. Ты еще не владеешь шпагой, будешь ты слушаться или нет?» — рявкнула Болли. «Только когда твои слова имеют смысл?» Том взял Нептунову шпагу в левую руку, и боль ударила его в бок. «Я убью вас, если вы меня вынудите!» — крикнул Том таким тоном, что преследователи остановились. Теперь они неуверенно держались вне пределов досягаемости шпаги. «Мы закона! Тронешь нас, будешь отвечать по всей строгости!» Но необычная пара, стоявшая перед ними, молодой человек с яростным лицом и кривым носом и татуированный черный гигант, приводила их в замешательство. «Я ведь убийца, чьи руки обогрены кровью. Еще одна смерть для меня ничто!» Том мерзко рассмеялся. «А этот дикарь жрет людей сырыми. Особенно ему нравятся головы. Он высасывает мозг из костей». Аболли сорвал шляпу с большой лысой головы и свирепо взглянул на Бэйлифов, изобразив на татуированном лице страшную гримасу Бэйлифы невольно отступили. За спиной Том слышал, как последние из его людей садятся в шлюпки, заскрипели в уключенных весла. «Идите на борт, капитан!» – крикнул Люк Джервис. «Отваливай!» – ответил Том и прыгнул вперед навстречу Бэйлифам. – Защищайтесь! Он сделал выпад. Чиркнув клинком в дюйме от глаз противника и заставив его отступить, шпага разрезала ткань плаща, но при этом не нанесла ни одной раны. Бейлифы сразу поняли, что противник сильнее и отступили перед объединенным натиском Тома и Аболли. Люк Джервис снова крикнул. Том быстро оглянулся. Шлюпка стояла у причала, грибцы держали весла наготове. «Пора уходить!» – сказал он Аболли по-арабски – и сделал еще два стремительных выпада в лицо Боэлифом. Те в панике отступили. Тогда они с собой повернулись и побежали к причалу. Вместе прыгнули и оказались в воде, только плеснули плащи и легли на воду. Как только они вынурнули, шлюпка устремилась к ним. Том держал Нептунову шпагу в правой руке, а левый греб к шлюпке. Матросы вытащили его и оболили из воды и сразу начали, что было мочи, грести туда, где стояла ласточка. Когда они оказались в безопасности на борту, потребовалось всего несколько минут, чтобы поднять шлюпки и привязать их к палубе. Тем временем другие вахтенные поднимали якорь с илистого дна. Бейлифы, должно быть, вызвали Ялик. Он был на полдороге к гавани, когда на ласточке подняли грот и поймали ночной ветер. Направляясь через узкий пролив к открытой воде Солента, они прошли совсем рядом с маленьким кораблем. Один из бейлифов стоял на корме Ялика саббли указывал на том настоящего на носу ласточки тебе не уйти крикнул он через увеличивающийся промежуток между кораблями у тебя кровь на руках и мы отыщем тебя где бы ты ни был том не отвечая смотрел вперед маленький ялик качался на поднятой власточкой волнах ветер встретил их как любовник Предвестник зимы, он ду с севера, холодный и быстрый, но недостаточно сильный, чтобы заставить брать рифы. Через неделю они миновали Уасан. Северный ветер пронес их по Бискайскому заливу, известному своими бурями и неспокойной водой. Под этим ветром они прошли южнее Канарских островов и добрались до полосы Штиля. Они ожидали, что здесь ветер стихнет, станет переменчивым, но он устойчиво дул в прежнем направлении. Том отметил положение корабля на линии экватора в тысячи морских миль западнее массивного выступа африканского континента. «Новый курс юго-восток, мистер Тайлер. Круто к ветру!» нет Тайлер коснулся лба. «Есть круто к ветру, капитан!» Том взглянул на грот ласточки. Он был белый, тугой, как живот на последних месяцев беременности. Потом он посмотрел на корму. По бурным водам Атлантического океана тянулся прямой след корабля. С таким ветром мы меньше чем через 60 дней обогнем Кейп, а спустя еще 30 дней бросим якорь в Занзибарском проливе. Все опасения и дурные предчувствия он оставил за северным горизонтом и чувствовал себя сильным и неуязвимым.